Глава шестая. Я открываю входную дверь дома Пегги и выхожу во двор. Там темно, но ярко светит луна, заливая все серебристым светом. От болота идет сладковатый запах, по поверхности катятся хлопья пены. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь выбросить это слово из своей головы. Рак. А Пегги даже не позволяет себя лечить. Я хочу рухнуть на землю и выть, но не могу себе это позволить. Мне нужно возвращаться в приют для животных и помогать там. Я осматриваю местность, нет ли тут подростков с телефонами, но никого не замечаю. Меня никто не должен здесь видеть, иначе они поймут, что я и есть Селестина. Они меня сфотографируют, выложат фотографии в социальных сетях, и моя тихая, спокойная жизнь пойдет прахом. Люди все еще одержимы моей семьей, даже спустя столько лет. Убийца, который находится в состоянии овощей, я, прятавшаяся со змеями. Джозеф, который уехал из дома после совершения убийств и оставил какие-то подсказки в своей игре. Невозможно противостоять искушению разобраться во всем этом, особенно теперь, когда еще и объявили эту идиотскую награду. Пегги попросила меня проверить, как там змеи, и я не могла ей отказать, хотя мне страшно хочется побыстрее отсюда уехать. Это были змеи Джозефа, и Пегги взяла на себя заботу о них после того, как перебралась и жить в Красный дом. Как и их первые хозяина, они отказываются умирать. Это королевские питоны, и я выяснила, что они живут по 30 лет, значит, они еще даже не старые. Похоже, я их обожала в детстве и спряталась в отсеке, где они жили после стрельбы. Странная маленькая девочка, которая пряталась со змеями. Но с той самой ночи я их боюсь. Я иду через двор мимо старой скотобойни, которую мой отец планировал перестроить в гостевой домик. Работа так и не была закончена. Я держусь как можно дальше от старого красного пруда, который находится рядом с этим зданием. В нем полно угрей. Мне рассказывали, что кровь убитых животных стекала в пруд и сделала его невероятно плодородным. Угрям там очень хорошо. У меня все холодеет внутри при мысли о том, как эти хищные твари скользят под блестящей поверхностью воды. Я вижу башенки вдали. Раньше красный дом был фермой при загородном поместье. Но уже несколько десятилетий там все затоплено болотом, в том числе и первый этаж поместья. Я один раз видела фотографии старого бального зала, огромного, отделанного мрамором с высоким потолком. Колонны по краям вырезаны в форме нимф, частично деревья, а частично женщины. Рядом с домом стоит фольли с башенкой. И ее все еще видно, но это здание тоже затоплено. Выжил только красный дом на своем маленьком острове. Я захожу в овчарню, и мне в нос сразу же ударяет запах. Мускусный, приторный, с легким флером рыбы и гниющей туши. Я иду к обогреваемому отгороженному стеклом отсеку. Змеи не видно. Но потом я резко дергаюсь, когда понимаю, что одна из них прямо у меня перед глазами. Обернулась вокруг одного из специально поставленных для них деревьев. У нее толстое тело с черно-золотистым узором. Сердце так часто стучит у меня в груди, словно пытается вытолкнуть меня из овчарни и подальше от змей. Я заставляю себя дышать, и тут замечаю на траве еще одну змею. Как я могу сказать, все ли с ними в порядке? Что от меня ждет Пегги? Я не собираюсь к ним приближаться. По внешнему виду с ними все нормально, но откуда я знаю, как выглядит больная змея? Я разворачиваюсь и вылетаю вон из овчарни. Оказавшись в безопасности, я наклоняюсь вперед и меня рвет. Вот так они действуют на мое тело. Реакция эта непроизвольная. Мой мозг в этом никак не участвует. Я не должна их ненавидеть. Все случившееся не их вина. «Эй, вы кто?» — кричат мне. Я распрямляюсь и вижу парня лет 17, направляющегося ко мне. Вот этого я и боялась. Один из тиктокеров. Я натягиваю на голову капюшон и бросаюсь бежать, пряча лицо. Я прыгаю в машину и запираю дверцы. Включаю зажигание. Машина один раз пыхтит и тут же глохнет. Теперь парень стоит рядом и стучит мне в стекло. Эй, о боже мой, ты и есть Селестина! Девочка, которая пряталась со змеями. Машина все не заводится, хотя двигатель вроде как работает. Я стараюсь успокоиться, машина чувствует мое настроение. Парень исчез. Я снова поворачиваю ключи в замке зажигания, и машина заводится. Я бросаю взгляд в зеркало заднего вида и замечаю, что за мной едет черная машина мини-старой модели. Вероятно, он ставил ее позади овчарни, а громкая музыка, которая включала Пегги, приглушила шум двигателя. Я жму на педали газа, увеличивая расстояние между нами. Преследующая меня машина уменьшается в размерах в зеркале заднего вида, а потом снова приближается ко мне. Проклятье. Бормочу я себе под нос. Я чувствую себя дичью, на которую охотится. Он не должен выяснить, где я живу. Я не могу допустить, чтобы Еву Тейлор... Самую обычную девушку, которой я стала. Связали со странной девочкой Селестиной Флауэрс. Девочкой, прятавшейся со змеями и прославившейся после убийств в Красном доме. Я не могу снова стать Селестиной. Я еду слишком быстро, но не могу остановиться или снизить скорость. Черная машина все еще следует за мной. Старая дорога через болото официально закрыта. Ее слишком часто затапливало. Но если вы готовы ехать по грязи, не обращая внимания на многочисленные знаки с изображением машин, тонущих в болоте, то вы все еще можете ею пользоваться. Въезжаю в мокрую грязь, я снижаю скорость. Машина дергается, я веду себя как маньячка. Змеи в моей голове переплетаются с этим парнем из черной машины. Я добираюсь до разбитого асфальтового покрытия дороги через болото и опять увеличиваю скорость. Я смотрю в зеркало заднего вида. Это невероятно, но он последовал за мной. Меня охватывает первобытный страх быть пойманной, и я снова газую. А в детстве меня часто преследовали. Хотя другие дети говорили, что боятся меня, думают, что я могу быть такой же, как мой брат, это не останавливало их. Они бегали за мной и пытались спровоцировать. Машина трясется и вибрирует, достигнув максимальной скорости. Налетевший порыв ветра толкает ее в сторону. Я сжимаю в руках руль и не убираю ногу с педали газа. Что-то быстро пролетает передо мной. Я дергаюсь, машину заносит в сторону, но мне удается снова ее выровнять. Я понимаю, что это был всего лишь пакет, который нес ветер, но он пролетел через дорогу перед моими глазами, а я сейчас уже распсиховалась. В зеркале заднего вида я наблюдаю за пакетом. Его несет к черной машине, что-то не так. Машина съезжает с дороги, заваливается на бок. Передние колеса погружаются в грязь. Я снижаю скорость, останавливаюсь. Смотрю через плечо, та машина не двигается. Это не моя проблема, мне следует уезжать. Бросить его здесь. Он ведь в конце концов сам поехал за мной по этому бездорожью. А если я пойду к нему, чтобы помочь, он может меня увидеть, сфотографировать? Но я не могу его бросить, он ведь почти ребенок. Какая-то крупица порядочности заставляет меня выйти из машины навстречу ветру, который дует с болота. Я добираюсь до черной машины. Парень навалился, телом на руль не двигается. Я мешкаю. Выглядит он плохо, поэтому я открываю дверцу машины и тянусь, чтобы проверить пульс. Он распрямляется и хватает меня за руку. Смотрит мне прямо в глаза. Эй, отвали от меня! Ору я. Ты и Селестина. Он явно никак не пострадал. Он хитростью вынудил меня подойти и теперь мог разглядеть мое лицо. Я делаю шаг назад, но он продолжает держать меня за руку. «Лучше отпустим», — говорю я. У него сбриты волосы, густые брови и странные маленькие ушки. «Я просто хочу с тобой поговорить», — заявляет он. Он так и держит мою руку, я прищуриваюсь. «Ты понял, что я сказала? Отпусти меня!» Он не отпускает, но и не тянется за телефоном. «Как твой брат? Он, правда, овощ?» При сложившихся обстоятельствах моя реакция может показаться странной. Но я не выношу подобных высказываний про Джозефа. Я пытаюсь вырвать свою руку, но парень только крепче сжимает ее. Мне не уйти. Внутри меня взрывается ярость, подобно зверю, который пытается вырваться наружу. Я врезаю ему кулаком в нос. Он хрюкает, выпускает мою руку, ругается и хватается рукой за лицо. Между его пальцев стекает кровь. А затем резко поднимается вторая его рука. В ней телефон, и он меня фотографирует. Я паркую за несколько улиц до приюта для животных, надеюсь, что приду не слишком поздно и смогу помочь с вечерними процедурами. Приют находится в пригороде Эшборна, недалеко от моего дома. Меня трясет после встречи с парнем на черной машине, рука болит. В голове крутятся только плохие мысли. Он меня сфотографировал, а у бабушки Пэг Герак. Еще она хочет, чтобы я позаботилась о Джозефе. С минуту я просто сижу в машине. Я вспоминаю, каким серым стал цвет лица у бабушки Пегги. Как она может умирать? Я задумываюсь, не попробовать ли мне все таки убедить ее согласиться на лечение. Мне нужно побольше времени с ней. Это несправедливо. Но я знаю, что это было бы эгоистично с моей стороны. Она не хочет лечиться. Она хочет несколько месяцев жить нормальной жизнью. Я всегда думала, что после смерти Джозефа у нее будет достаточно времени, чтобы пожить полной жизнью. Может попутешествовать вместе с подругой Лиз, но этого не случится. Она посвятила себя Джозефу. Была при нем день и ночь, а теперь она умрет, а он будет жить дальше, если это вообще можно назвать жизнью. Я чувствую злость. Я злюсь над Джозефа из-за того, что он испортил ей жизнь в дополнение к остальным уничтоженным им жизням. Я вылезаю из машины и иду к приюту. До меня доносится сладковатый запах травы. Я иду на этот запах и нахожу Мэри в сарае, где она наполняет сетки сеном для осликов. Она крупная женщина за 60. Ее темные волосы с белой прядью вечно растрепаны. Эта прядь у нее от природы и выглядит круто. такая ведьминская метка. И что для меня важно, благодаря этой пряди Мэри можно сразу узнать. Она очень любит животных, но люди ее раздражают. Мне тоже легко с животными, а вот с людьми возникают трудности. Если конкретнее, у меня проблемы с распознаванием лиц. Мое заболевание имеет сложное латинское название. прозупагнозия. У меня нет какой-то специфической части мозга, благодаря которой нормальные люди обладают этой невероятной способностью узнавать друг друга. Я даже членов своей семьи и друзей не могу узнать. Человек, которого я знаю с раннего детства, может подойти ко мне на улице а я не буду знать, кто это, и ужасно его обижу. Когда я смотрю телевизор с друзьями, что случается нечасто. Они легко различают женщин с одинаковыми лицами и длинными темными волосами. По мне, это из разряда занятий квантовой физикой. Мне не понять, как они это делают. Поиск людей в толпе для меня подобен поиску камушков на пляже. Ты видишь, что они все разные, но это не означает, что ты их узнаешь. Я читала блоги товарищей по несчастью, которые открыто говорят о том, что не распознают лица. Но до их друзей это все равно не доходит. Думаю, что нормальным людям это на самом деле сложно представить. Но, конечно, если вы перестанете переживать об этом, вы поймете, насколько вы уникальны. В любом случае, я не собираюсь ни с кем делиться этой информацией, потому что это небезопасно. Представьте, какой уязвимой я стану. И как эту мою особенность можно использовать. Когда я была младше, я считала, что большинство людей такие же, как я, а моя тетя Делла просто гений в распознавании лиц. Но потом я поняла, что она-то как раз нормальная, а у меня есть этот недостаток. На самом деле это не так редко встречается, просто у меня особенно тяжелый случай. По большей части люди скрывают эту свою особенность по тем же причинам, что и я. Опасно, чтобы люди об этом знали. Поэтому мы с Мэри подходим друг к другу. Я не знаю, кто есть кто, а она знает и все равно их не любит. Одна из кошек, проживающих в сарае, сидит на плечах у Мэри. Это рыжая глициния, потому что она обожает карабкаться вверх. В основном по людям, но мы считаем ее забавной. Сейчас она впилась Мэри в спину и сидит там, пока Мэри достает сено из вьюка. Мэри поднимает голову, бросает на меня взгляд, затем отворачивается и кладет немного сена в сетку. Похоже, она не заметила, что я расстроена. С вами все в порядке? спрашиваю я. Да, все отлично. Мэри яростно выдергивает сено из вьюка. Я просто иногда не понимаю тебя. У меня все съеживается внутри. Что я сделала? Сегодня я больше ничего не вынесу. Но я вас тоже не понимаю, отвечаю я. Поэтому мы квиты. Мэри поднимает голову и смотрит на меня. Вероятно, ее удивил мой тон. Затем она осторожно встает. Она пытается спустить глицинию на землю, но стоит Мэри наклониться вперед, как глициния виснет у нее на груди, впившись когтями. «Чёртова кошка!» — кричит Мэри, хотя я знаю, что она её обожает. Кошка спрыгивает. «Выкладывайте, Мэри», — говорю я. У меня был ужасный день, и я могла бы без всего этого обойтись. Глициния начинает взбираться вверх по моим брюкам. Я наклоняюсь, чтобы её подхватить, пока она мне все ноги не расцарапала. Мэри распрямляется и поворачивается ко мне, потирая поясницу. «Я знаю, что мы здесь не очень хорошо умеем общаться с людьми. Но ты же должна понимать, что Верите Синглтон — это наш самый главный спонсор. И мы должны присмыкаться, кланяться и шаркать ножкой в ее присутствии». «Да», — киваю я. Мэри шьёт одежду для маленьких собачек, таких, которых знаменитости носят в сумочках. Это занятие как-то не вяжется с ее характером, но она украшает ее поетками, стразами, мотивирующими фразочками о собаках. И выглядит все это очень неубедительно. Но дело в том, что одежда для собачек продается за большие деньги. Верите берет ее большими партиями, продает в интернет-магазине и передает всю прибыль приюту. А также просто каждый месяц жертвует нам деньги. Верите наша супергероиня. Глициния трётся головой о мой подбородок, и спасти у нее пахнет рыбой. «Она приходила на прошлой неделе», — продолжает Мэри. «Она не ожидала, что к ней отнесутся, как к обычной посетительнице». «О боже!» Я чувствую, как краснею. Краснота от груди поднимается к лицу, которое я прячу в густой шерсти глицинии. Женщина, которая приходила на прошлой неделе. Это была Верити Синглтон. «Я не...» Я осеклась. Что я могла сказать Мэри, что не узнала верите? Она не поймет. Если только не объяснить ей, какая для меня проблема запоминать и распознавать лица. Но даже и тогда, возможно, Мэри не поймет. Мэри начинает наполнять следующую сетку, решительно заталкивая в нее сено. Глициния впивается когтями мне в шею. И ты сказала ей, что Умберто отлично себя чувствует в своем новом доме. «Когда ты прекрасно знала, что его пришлось усыпить», — говорит Мэри. «Я не думала, что это была. Я понятия не имею, что сказать. Чёртова баба не представилась. Она тут появилась как случайная посетительница, которая просто видела Умберта, одного из наших котов, на нашей странице в соцсети. Я не посчитала нужным рассказывать ей обо всех его болезнях и о нашем решении его усыпить. Люди критикуют нас за усыпление» и также критикуют нас, когда мы тратим тысячи фунтов стерлингов на одно животное. Да и такие новости в социальных сетях моментально распространяются, и начинается настоящее безумие. Я не поняла, что это была она. Наконец, говорю я. Верите носит короткую стрижку, у нее светло-русые волосы и стандартное лицо. Таких вообще не должно быть. Мэри же раздраженно вздыхает. Как ты могла не узнать ее? Как такое вообще возможно? На заднем фоне хрюкают свиньи, как бы поддерживая ее позицию. Мне хочется огрызнуться, сказать ей, что у меня умирает бабушка, и она сама тоже не умеет общаться с людьми. И если верите Синглтон так легко обидеть, то и Мэри с таким же успехом могла вывести ее из себя. Но я очень болезненно отношусь к проблемам распознавания лиц. В голове всплывает воспоминание. Я стою у школьных ворот, мне около восьми лет. Я знаю, что тетя Делла должна была за мной приехать. Утром на ней было розовое платье, но у ворот нет ни одной женщины в таком платье. Большинство мам блондинки или брюнетки. А Делла рыжая. Поэтому, когда я вижу женщину с длинными рыжими волосами, я бегу к ней и хватаю ее за руку. Женщина издает странный звук и смотрит на меня сверху вниз. «О, это Селестина? Боже праведный!» — восклицает она. Она бросает мою руку, потом подходит еще одна женщина. Судя по всему, это настоящая тетя Делла. Она на грани слез извиняется перед этой женщиной, которую я схватила за руку, и говорит. Я не знаю, почему она так делает. Конечно же, это ведь не мой ребенок. Потом она хватает меня и орет. Почему ты такая неблагодарная? Ты знаешь, от чего я отказалась, чтобы растить тебя? Я рыдаю, понимаю, что другие дети стараются гораздо больше, а я лентяйка и эгоистка, как все и говорят и никому не приходит в голову, включая меня саму, что я не распознаю лица, как все остальные люди. Я крепче прижимаю глицинию. Большинство кошек не переносят подобные отношения. Но глициния сама агрессивно навязчива с проявлением симпатии, поэтому терпит. Мне гораздо проще различать животных. У них шерсть разного цвета. Они имеют какие-то особенности, метки, да и им в любом случае плевать, узнала я их или нет. Я жутко струсила из-за случившегося. «Мне очень жаль, Мэри», — говорю я. «У меня в тот день была мигрень. У меня в таких случаях затуманивается зрение, голова плохо работает». «У меня никогда не бывает мигрени. У меня в принципе никогда не болит голова. Даже когда я страдаю от похмелья. Но люди понимают, что такое мигрень, и не понимают, что такое лицевая слепота. Я читала книгу про человека вроде меня, а рецензент на Амазоне заявил, что это все выдумки. Словно ему было лень погуглить, что это за расстройство. Это отняло бы совсем немного времени, зато он бы во всем разобрался. Я не знаю, почему лицевая слепота почти не обсуждается, учитывая, насколько она распространена. Может, через некоторое время начнется массовая кампания, и куча знаменитостей признаются в том, что никогда не знали, с кем общаются. Это станет модным, и люди поймут, что именно со мной не так. И я смогу больше не скрывать свою проблему. Но до тех пор я буду молчать. Верите прекратила делать пожертвования и не взяла последнюю партию одежды для собак. Мэри опускается на тюк сена. Весь гнев ушел, сил ругаться у нее больше нет. Я не знаю, как мы будем выживать. И она еще написала в соцсети, что мы врали про Умберто. И люди теперь считают нас котоубийцами. убийцами Другие люди тоже прекратили переводить деньги. А ты знаешь, как взлетели цены и арендную плату нам снова подняли. О боже, Мэри, мне на самом деле очень жаль. Я приближаюсь к ней, но не знаю, как ее успокоить. Приют для животных — это все для нее. Если бы нас вынудили закрыться, думаю, она бы просто легла на землю и умерла. Честность всегда лучше и проще всего Ева. Объявляет она с таким видом, будто она мастер Йода или какой-нибудь подобный персонаж. Это показывает, как мало она знает о моей жизни. Я слышу, как один из осликов пинает металлическую дверь стойла. Очевидно, ему не нравится, что мы так долго разносим сено. Мне наполнить эту сетку? Предлагаю я. Мэри игнорирует и меня нетерпеливого осла. Теперь люди относятся с недоверием к благотворительным организациям, продолжает она. Чуть что, и они прекращают нам помогать. Возможно, нам придется закрыться. Я уже задержала арендную плату за поле и платежим поставщику кормов. И что тогда будет с животными? Я понимаю, что она вот-вот расплачется, я этого не вынесу. Я принесу немного денег и еды, говорю я, хотя у меня нет ни денег, ни кормов. Мы выживем, обещаю. Я ставлю машину примерно в двух улицах от моего дома. Это уже вошло у меня в привычку. Вдруг за мной кто-то следил. Но на этот раз никого не видно. Я иду по узкой улице, на которой стоят кирпичные одноквартирные дома с общими боковыми стенами. И добираюсь до своей входной двери. У меня крушечный домик, в котором не производилась никакая модернизация. На окнах образуется налить, туалет древний, в том помещении даже нет раковины. Но мне все равно пришлось внести невероятно большой первый взнос. Платила Пегги. Я осторожно захожу в дом. Мои цветы стоят у окна, тапки у входной двери, там, где я их оставила. В доме тихо. Он производит впечатление места, где на протяжении всего дня никто не нарушал тишину и покой. Только холодно, словно холод въелся в стены дома. Я варю себе кофе и сажусь за кухонный стол со своим ноутбуком. Слезы катятся у меня по щекам, когда я гуглю «рак яичников» и кликаю одну статью за другой. Я чувствую себя ужасно, не имея достаточной информации о состоянии Пегги, чтобы что-то выяснить. Какая у нее стадия, как сильно распространился рак. Сомневаюсь, что смогу с этим справиться. Потери сопровождали меня всю жизнь, определяли ее. Как только я выросла достаточно, чтобы что-то понимать, я узнала, что всю мою семью убили. Я узнала, что у меня были мама и папа, и совсем еще маленький брат, которого я, вероятно, очень любила но даже не помню, потому что не помню день убийства и все, что ему предшествовало. Вероятно, это реакция на травму. От отсутствия воспоминаний все только хуже. Мне сказали, что у меня была семья, но в памяти не сохранилось никаких образов, за которые можно было бы зацепиться. Я также узнала, что их всех убил мой старший брат. Никто даже не пытался это от меня скрыть. Поэтому, возможно, и хорошо, что я ничего не помню потому что, похоже, я была свидетельницей всего этого. Прямо в центре меня, где живут эти знания о моей семье, чернеет пустота. Она бесформенная, бесцветная, но очень тяжелая, словно черная дыра в душе, которая высасывает радость из всего, что я делаю и ощущаю. В последнее время она как будто стала легче. Я начала радоваться мелочам, книгам в магазине, животным в приюте, дружбе с Маркусом, даже общением с хмурой Мэри. Но мысль о том, что Пегги умирает, поставила все это под угрозу. Я чувствую, как пустота растет и снова становится тяжелее. Я встаю и отворачиваюсь от ноутбука, вынимаю один из цветков из вазы на подоконнике и обрываю у него лепестки. Это желтая роза, от нее пахнет мускусом. Лепестки падают на пол. Я сжимаю стебель, шипы прокалывают мои ладони. От боли мне становится лучше. Когда я вижу каплю крови на грязном линолеуме, я разжимаю ладони, и стебель падает на пол. Я снова сажусь и смотрю на свою ладонь. Она пульсирует. Я тянусь за бумажной салфеткой и прижимаю ее к ране. Одной рукой я набираю в поисковике мои старые имя и фамилию. Устанавливаю параметры поиска на последние 24 часа. Вот оно, в соцсети. Хэштег «Девочка со змеями». Хэштег «Убийство в красном доме». Размещена моя фотография. Я бегу к машине парня, когда думала, что он пострадал, и вторая. Он сфотографировал моё лицо сразу после того, как я ему врезала. Сложно сказать, похожа я на ней и на себя или нет. Освещение плохое, да и снимок размытый. Комментарии очень разные. От «Боже мой» до скептицизма и откровенного неверия. Я захлопываю крышку ноутбука. Похоже, мои относительно спокойные годы жизни под именем Евы подходят к концу. Я всегда думала, что если выяснится, кто я такая, я откажусь от образа Евы и, как птица Феникс, появлюсь в новом месте с новым именем и фамилией. Мне придется отказаться от хорошей работы в книжном магазине. А что будет с приютом для животных без меня? Мысль о том, что я больше не увижу глицинию, ранит меня больнее всего. Что это говорит обо мне? Я не знаю, только эта боль кажется более реальной, чем расставание с Маркусом и Мэри. Может, мне следует просто принять это все, Сказать всем, кто я? Но я помню, как люди со мной разговаривали. С жалостью, восхищением, некоторой долей отвращения. А иногда и со страхом. Словно моя трагедия могла оказаться заразной. Я не смогу со всем этим справиться вновь. Я иду наверх, чтобы перекрасить волосы в черный цвет.